А он от моей красоты и веселого нраву. Это я не шуткую. Мне шутковать гнутая спина не разрешат. Однако в молодости красивее и веселее девки не было, чем Кланька Мурзина. Волос у меня до колена, глаз у меня крупный до серый. Нога подо мной круглая, прямая, щека захоти, да шепнешь. Хожу я по бережку, ровно пава, на каждого мужика не поглядываю, на кофте у меня пуговица не держится. Мой Феденька от радости каждый день язык глотат, меня княгинюшкой зовет, всем за меня хвастат и такой веселый, что за стол без водки не садится. Я ему каждый завтрак, каждый обед, каждый ужин песни пою. Хожу при шелковой шале, ботинок на мне до колена, кофта белым-бела, на груди кружев, на бедре шелковый панталон, как у городских купчих. Голос у меня звонкий, самой ушам больно. Я и городские песни знала. Про то пело, как соловьем залетным, или про рысаков. Где я этим песням научилась, сама не знаю. А Федька-то прям алмазной слезой исходит, как я пою. Были и мы когда-то рысаками. Я ему каждый день пою. Мы из постели до полудня не влезам. Губы у нас побитые, глаза у нас провалились, мы обои с лица черням. Но я все пою, я все пою да пою. Были мы когда-то рысаками. Скоро сказк сказываться, не скоро дел делаться. Только начал мой Феденька при любой погоде пить. Ильдиночка ты моя прозрачная, в одногодье до того с кругу спился что меня узнавать под утро не желает. Все ходит по горнице, да так жалобно кличет. Где-то есть моя княгинюшка, где-то есть моя соловушка. Я ни жива, не мертва лежу, ему про то, где я есть, сказываю, но он мои слова во внимание не берет, в печку, в подпол заглядывает. Глаз у его нету, одни белки. И вот моего родного Феденьку к купцу Кухтерину везут. На три дня в баню садят, паром и квасом пользуют. Но от дела Феденьки не помогат. Он все меня ищет, а найти не может. И на людей уже бросаться. Потом совсем пропал пропадом мой мужик. Где обретался, неизвестно. Полтора года я все реву, да плачу, нет его. А тут генерал Колчак, и с ним мой Феденька объявляется ночью при офицерских штанах. Я к нему на грудь от радости пала, реву, как недоина корова. А мой родитель до да братовья заберданы и топоры, как они есть красные партизаны. Я от родителя и братовьев Феденьку спиной гаражу, Хочу за лапушку смерть на свои грудя принять. А он, не будь дурак, сиганул в окно, и нет его, Феденьки. Я его год ждала, второй хотела ждать. Как сообщают, что он, Феденька-то, застрелившимся от перепою. Его партизанская пуля не взяла. Мой родитель с братовьями его не достигли. А она, проклятая, его порушила. Плакала я сподряд три дня и три ночи, белые щеки расцарапала, волос клочком с головы драла, тонкие пальцы ломала. Да что поделаешь, льдиночка, когда любый раз любый в сырой земле полеживат. Одним словом, как церковное время прошло, на мне партизанский повар Еремей обженивается. Этот мужик славно тихой был. Все больше дома сидел, возле печки рану грел, бывало все возле пупа чешет поверх рубахи, а на меня ровно на икону глядит.